Каким образом ползущая по земле личинка преображается в насекомое, способное грациозно летать? Как может невзрачный щетинистый уродец превратиться в потрясающее, очаровательное создание с ярко расцвеченными крыльями? Каким образом вредитель, способный уничтожить листья на целом дереве, пусть и не в одиночку, становится изящным творением, которое приземляется на лепестки цветов, едва касаясь их? Короче, как гусеница становится бабочкой? Я не понимаю, как это происходит. Однако знаю название этого процесса метаморфоз. Это четырёхсложное восьмицилиндровое слово описывает происходящее с гусеницей, когда она обволакивает себя твёрдым коконом и однажды появляется оттуда бабочкой. В духовном мире для меня также есть много непостижимого. Как может человек безразличный или врождённый по отношению к Богу стать глубоко посвящённым последователем Иисуса Христа? Каким образом раб разрушительных греховных привычек становится сдержанным, кротким и сострадательным? Как мог фанатичный, самоправедный еврей по имени Савл Тарсянин стать смиренным, скромным Павлом апостолом язычников? И опять-таки, Я не понимаю, как это происходит, однако знаю название этого процесса. Во 2-м Коринфянам, глава 3, стих 18, Павел называет его преображением. Греческое слово, переведённое здесь как преображаемся, это метаморфаmai. Не составляет труда увидеть, что термин метаморфоз это транслитерация слова метаморфаmai. Тот факт, что для описания духовного преображения в жизни христианина Павел использует то же слово, что и для превращения гусеницы в бабочку, я нахожу весьма примечательным и поучительным. Этот процесс не менее загадочен, а его результаты ещё более поразительны. По сути, процесс преображения, кратко описанный Павлом во втором послании к Коринфянам, глава 3, стих 18, называется освящением. освящение ещё одно из слов, которые я называю восьмицилиндровыми. Оно редко используется в нашей повседневной речи, да и звучит несколько вычурно. Однако это слово имеет важное духовное значение, и мы обязательно должны понять его суть, если хотим стремиться к святости. Освящение это действие Святого Духа в нас, посредством которого наше внутреннее естество постепенно изменяется. всё больше освобождая нас от греховных наклонностей и развивая в нас со временем добродетели Христова характера. Впрочем, хотя освящение и является действием Святого Духа в нас, оно также подразумевает наш искренний отклик, выраженный в послушании и регулярном применении духовных дисциплин, представляющих собой инструменты освящения. Возрождение Освящение фактически начинается в момент нашего обращения ко Христу, когда в результате действия, называемого возрождением или рождением свыше, внутрь нас помещается принцип духовной жизни. Это действие возрождения было обещано еще в Ветхом Завете. Например, в книге пророка Иеремии, глава 31, стих 33, где Бог говорит «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их вернусь».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 В Новом Завете Павел описывает возрождение во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17. Итак, кто во Христе, тот новое твари. Древнее прошло, теперь всё новое. И в послании к Титу, глава 3, стих 5. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, данию возрождения и обновления святым духом. Обратите внимание, что в каждом из этих фрагментов Писания однозначно говорится о радикальной перемене. Бог вкладывает свой закон в наш разум и записывает его на наших сердцах. То есть он даёт нам новые отношения к своему закону. Теперь мы не враждебны по отношению к нему, а находим в нём радость. Закон, который прежде был для нас совершенно чуждым, теперь написан Божьим духом на наших сердцах. чтобы мы жили в послушании. Каменное сердце стало плотяным. Выражение «сердце каменное» символически описывает равнодушное сердце, нечувствительное ко всему, что исходит от Бога, и не способное принимать Божью истину ни в каком проявлении. В то же время выражение «сердце плотяное» указывает на мягкое и доброе сердце, которое способно и и готова принимать истины Божьего слова и действовать в согласии с ними. Матю Генри, говоря об Иезекииле, глава 36, стихи 26 и 27, отметил: "Возрождающая благодать производит в душе настолько великую перемену, что её можно сравнить с превращением мёртвого камня в живую плоть". Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17, Павел говорит, что в момент воссоединения человека с Христом появляется новое творение. Когда человек доверяется Христу, он радикально меняется. Это не означает, что за один день мы становимся святыми в практическом смысле этого слова. Просто Святой Дух помещает внутрь нас новое творение, новый принцип жизни, и мы уже никогда не сможем быть такими, как прежде. Смысл выражения «родиться свыше» из Иоанна, глава 3, стихи с 3 по 8, обычно сводят лишь к спасению от наказания за грех. Согласно словам Иисуса, это означает родиться от духа. Иоанн, глава 3, стихи 6 и 8. То есть принять новую жизнь. Павел говорит об этом уже в послании к Титу, глава 3, стих 5, как об обновлении святым духом. Такое возрождение или рождение свыше, посредством которого человек входит в Божье царство, Иа, глава 3, стих 5. Это всецело действие Бога Святого Духа. Следовательно, оно точно так же, как и освящение, является исключительно действием благодати. Кроме того, это Божье действие происходит в тот самый момент, когда мы принимаем оправдание. Человек не может быть оправдан, не возродившись. И опять-таки, меня беспокоит, когда тысячи людей, называющих себя христианами, думают, что они оправданы, что их грехи прощены и что они идут на небеса. Однако в их жизни нет никаких признаков возрождающего действия Святого Духа. Боюсь, что однажды они услышат из уст Христа эти страшные слова: "Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие". Матфея, глава 7, стих 23. Для того, чтобы не быть неверно понятым, Хочу кое-что уточнить. Я категоричен в том, что выход для таких людей – не изменить поведение, чтобы проявить какие-то признаки возрождения, а прийти к Иисусу, отвергнув всякое упование на собственную добродетель, исповедав себя грешником в божьих глазах и всецело положившись на Его искупление. Тогда они будут воистину оправданы, спасены от наказания за грех, и в то же время неизвестны. по-настоящему возрождены, станут новым творением во Христе, и признаки возрождения будут очевидны как для них самих, так и для окружающих. Освящение. Таким образом, возрождение это отправная точка освящения, или как выразился во втором послании к коринфянам, глава 3, стих 18, Павел, преображение. Другими словами, освящение Это достижение конечной цели возрождения. Присвитерианский служитель XIX века Уильям Пламер сказал: "Возрождение это действие Божьего Духа, а освящение труд Божьего Духа, следующий за этим действием. Возрождаясь, мы становимся новорождёнными младенцами, а освящаясь, достигаем меры полного возраста во Христе Иисусе". Иногда люди спрашивают, какова взаимосвязь между освящением и оправданием? Может ли человек быть оправданным, но не освященным? Ответ заключается в том, что оправдание и освящение неразделимы. Бог никогда не дает оправдание без освящения. 1 Коринфянам, глава 1, стих 30 и глава 6, стих 11. И то, и другое берёт своё начало в бесконечной Божьей любви и его безусловной благодати. И то, и другое достигается верой. В оправдании мы уповаем на совершенное Христом на кресте для нас, а в освящении на его труд в нас посредством его Святого Духа. В оправдании, как и в возрождении, Бог действует сам, а в освящении он трудится в нас, однако ожидает нашего отклика и готовности сотрудничать с ним. Ещё раз процитирую Уильяма Пламера. Оправдание это Божье действие, совершаемое раз и навсегда. Освящение это Божий труд, который начинается в момент возрождения, длится на протяжении всей нашей жизни и завершается в момент смерти. Первое для всех одинаково и совершенно. Второе индивидуально. и ни в ком не совершенно до тех пор, пока мы не покинем эту плоть. В оправдании Бог вменяет, то есть приписывает нам праведность Христа, а в освящении он даёт нам благодать и способность освящаться. Труд Святого Духа это действие благодати в двояком смысле. Ранее в своей книге Благодать преображающая я показал, что слово благодать Используется в писании в двух различных, хотя и взаимосвязанных значениях. Более широкий, обобщённый смысл этого слова незаслуженное Божье благоволение к нам благодаря Иисусу Христу. Однако в нескольких случаях благодать упоминается в писании как Божье содействие нам через Святого Духа. Впрочем, даже такая божественная помощь это следствие незаслуженного Божьего благоволения. Таким образом, Как бы мы ни относились к освящению, как к незаслуженному благословению, чем оно и является, или как к благодатному труду Святого Духа в нас, это несомненно действие благодати. Наша часть это стремление к святости, наш отклик на труд Святого Духа и наше сотрудничество с ним в его деле. Мы начнём рассматривать нашу роль в процессе освящения с главы 7. А пока хотел бы подчеркнуть что стремление к святости, хотя и требует определённых усилий с нашей стороны, зависит от сопособствующей силы Святого Духа. Апостол Павел очень лаконично выразил этот принцип зависимой дисциплины в послании к Филиппийцам глава 4, стих 13. Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. В этом случае Павел трудился, учась быть довольным. однако он делал это с помощью способствующей силы святого духа принцип зависимой ответственности не просто для понимания однако для нас крайне важно понять его и жить в соответствии с ним цель цель освящения подобие нашему господу исусу христу во втором послании коринфянам глава 3 стих 18 павел сказал что мы преображаемся в тот же образ а в послании к римлянам глава 8 из их 29, что бог предопределил всем верующим быть подобными образу сына своего подобию христу это божья цель для всех верующих во христа, и она должна также стать и нашей целью. слово преображаться имеет общий корень со словом образ, обозначающий образец или эталон. преображение это процесс а подобие образу его конечный результат. Иисус наш образец или эталон. Мы преображаемся, чтобы в конце концов стать подобными образу Иисуса. В таком случае освящение или святость эти слова в определённом смысле равнозначны. Это соответствие образу Иисуса Христа. Это же мысль, но несколько по-другому высказана и в других фрагментах Нового Завета. Так в Ефесянам глава 4 стих 24 Павел говорит, что наше новое я создано по Богу в праведности и святости истины. Автор послания к евреям отмечает, что Бог наказывает нас, чтобы нам иметь участие в святости его. Послание к евреям глава 12 стих 10. А в первом послании Петра, первая глава, стих 16 апостол Пётр цитирует слова Бога, из ветхого завета: будьте святы, потому что я свят. Как же узнать, преображаемся ли мы всё более и более в образ Христа? Для начала необходимо исследовать его характер. Одно из моих любимых описаний Христа находится в Евреям, глава 1, стих 9: "Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие". Иисус не просто поступал праведно, он любил праведность. Как человек, он любил справедливость, честность, правосудие и правильные взаимоотношения с другими людьми. В то же время он ненавидел беззаконие. Иисус ненавидел грех как таковой. Мы зачастую ненавидим последствия греха, даже если речь идёт всего лишь о чувстве вины за содеянное. Однако, как мне кажется, редко ненавидим грех как таковой. В главе 2 было показано, что грех Это бунт против Божьей власти, презрение к Нему как к личности и пренебрежение Его заповедями. Действительно ли мы ненавидим грех, который видим в собственной жизни за саму Его презренную природу? Мы преображаемся в образ Христа настолько, насколько ненавидим грех. Еще один стих Писания, который нам поможет, это Иоанна, глава 6, стих 38-й. Ибо я сошёл с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Всей целью земной жизни Иисуса было исполнение воли его Отца, даже несмотря на то, что кульминацией этой воли стало для Иисуса положить жизнь ради овец своих. Если мы хотим становиться всё более подобными ему, то должны возрастать в стремлении исполнять Божью волю. Быть подобным Иисусу это не просто перестать совершать некоторые очевидные грехи, наподобие лжи, мошенничества, нечистых размышлений и сплетен. Тот, кто подобен Иисусу, всегда стремится исполнять волю Отца. Это очень высокий стандарт. Мы нередко норовим исполнить собственную волю, что приводит к поступкам, которые сами по себе могут не выглядеть греховными. Тем не менее, они греховны. если не соответствует воле отца. Иисус не только исполнял волю отца, она не только была всей целью его жизни. В псалме 39 стих 9 сказано, что он желал исполнить её. В русском синодальном переводе псалма 39 стих 9 сказано: "Я желаю исполнить волю твою, Боже мой". В большинстве англоязычных версий Библии этот стих интерпретирован примерно следующим образом: «Я нахожу радость в исполнении твоей воли». Таким образом, быть подобным Иисусу – это значит достичь такого состояния, когда мы желаем исполнять волю Божью, какой бы неприятной она нам не казалась и каких бы жертв она от нас не требовала, просто потому, что она – Божья воля. Упомянем также утверждение Иисуса, записанное в Иоанна, глава 8, стих 29-й. Я всегда делаю то, что ему, Отцу, угодно. Что бы ни делал Иисус, он преследовал цель угодить Отцу. И, конечно же, он в совершенстве достигал этой цели. А как насчёт нас? Как часто мы думаем, говорим или поступаем, преследуя цель угодить Отцу? Разумеется, мы никогда не достигнем этой цели настолько безупречно, как это сделал Иисус. Однако вопрос остаётся открытым. Какова наша цель? Стремимся ли мы во всём угождать Отцу или же просто идём по жизни, стараясь насколько это возможно не покидать зону комфорта? Учтите также, что Бог смотрит не только на наши поступки, но и на наши мотивы. 1 Паралипоменон, глава 28, стих 9. Притчи, глава 16, стих 2. 1 Коринфянам, глава 4, стих 5. Внешне мы можем поступать или говорить правильно, однако каковы наши мотивы? Желаем ли мы угодить отцу или может просто хотим хорошо себя чувствовать или красиво выглядеть в чужих глазах? Я не говорю о том, что нужно всегда анализировать свои мотивы. Я лишь пытаюсь хоть в какой-то мере изобразить картину того, что значит постоянное преображение в образ Христа. Процесс Взяв жизнь Иисуса за образец, не трудно увидеть, что достижение подобия ему это процесс длиною в жизнь. Это цель, которая в земной жизни до конца никогда не будет достигнута. Вот почему, говоря о нашем постоянном внутреннем изменении, Павел во втором послании к Коринфянам, глава 3, стих 18, использовал выражение от славы в славу, пока Божий дух трудится в нас, Мы переходим от одного уровня славы к другому. Как отметил Чарльз Ходж, преображение движется вперёд без остановок, от первого едва различимого сходства до полного подобия образу Христа, как душевно, так и телесно. Поскольку освящение это процесс внутри нас, всегда будет конфликт между плотью, то есть греховной природой, и святым духом. Павел описывает этот конфликт в Галатам глава 5 стих 17. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противится, так что вы не то делаете, что хотели бы. Более подробно суть этой борьбы Павел излагает в Римлянам глава 7 стихи с 14 по 25, где он в частности говорит: "Ибо знаю, что не живёт во мне, то есть в плоти моей, доброе потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Я знаю, что не все толкователи Библии считают внутренний конфликт, описанный в Римлянам, глава 7, стихи с 14 по 25, нормальным состоянием христианина, не говоря уже о тех, кто решительно стремится к святости. И всё же, какой честный христианин не признает, что его духовные желания зачастую расходятся с реальными поступками? Кто из нас не согласится с тем, что мы нередко вторим жалобе Павла: когда хочу делать доброе, прилежит мне злое? В этом смысле очень полезны комментарии Джона Мюрея. Присутствие греха в верующем приводит к конфликту в его сердце и жизни. Наличие остаточного обитающего внутри нас греха неизбежно ведёт к конфликту, описанному Павлом в Римлянам, глава 7, стихи с 14 по 25. И бесполезно доказывать, что этот конфликт ненормален. Если в человеке, в котором обитает Святой Дух, хоть в какой-то степени остаётся присутствие греха, то в его сердце, конечно же, будет напряжённость и противоречие. Безусловно, чем более этот человек освящён, Чем больше он подобен образу своего Спасителя, тем отвратительнее для него должно быть любое несоответствие Божьей святости. Чем глубже его осознание Божьего величия, чем сильнее его любовь к Богу, чем настойчивее он стремится к достижению почёсти высшего призвания Божьего во Христе Иисусе, тем острее он осознаёт тяжесть остаточного греха и тем сильнее его отвращение к этому греху. Представьте, что вы входите в комнату, в которой освещение регулируется. В этот момент свет приглушён, и вам кажется, что мебель в порядке, газеты не разбросаны, а на журнальном столике нет грязных кофейных чашек. Комната выглядит чистой и прибранной. Но стоит вам повернуть ручку регулятора освещения, как вы сразу же видите, что мебель запылена, обои в пятнах, краска на стенах облуплена. А ковёр весь вытерся. В приглушённом свете казалось, что всё в порядке, но при ярком освещении вдруг выяснилось, что комната грязная и непривлекательная. То же самое происходит и в жизни человека, стремящегося к святости. Поначалу ваша жизнь может показаться достаточно правильной, потому что вы вполне порядочный человек и никаких грубых грехов не заметно. Затем Святой Дух начинает поворачивать регулятор света его слова и выявлять менее заметные благородные грехи, о которых вы даже не догадывались. Или, возможно, вы осознавали наличие определённых мыслей или поступков, однако не понимали их греховности. Ещё лучшая аналогия это яркий прожектор, направленный в тёмные углы старого дома. Святой Дух постоянно освещает своим ярким светом обличения тёмные уголки нашего сердца, выявляя греховные настроения и действия, о которых мы и не подозревали. Такие свежевыявленные грехи нас обычно пугают и приводят в уныние, и чем более свят человек, тем большее смятение он ощущает. Затем, пытаясь разобраться с этими грехами, мы обнаруживаем что они надёжно укоренились в наших жизненных привычках, и от них не так-то просто избавиться. Или же какая-то греховная наклонность, с которой, как мы думали, было решительно покончено, проявляется вновь и вновь, и мы чувствуем себя беспомощными перед её натиском. Все эти переживания создают внутри нас напряжённость, описанную Павлом во второй половине Римлянам, глава 7. Означает ли это, что мы ничуть не лучше неверующих, сражающихся с какими-то привычками, от которых они хотят избавиться? Ни в коем случае. Хороший взгляд на отличие борьбы верующего с грехом от борьбы неверующего с какими-то нежелательными привычками даёт Джон Мьюрей. Мы должны постоянно и во всё большей мере осознавать, что грех, хотя и остаётся в нас, больше не имеет над нами власти. Есть огромная разница между уцелевшим грехом и господствующим грехом, между возрождённым человеком, сражающимся с грехом, и невозрождённым, который не видит в грехе проблемы. Одно дело, когда грех живёт в нас, и совсем другое, когда мы живём в грехе. Увидеть разницу между борьбой верующего с грехом и господством греха в неверующем, нам также помогает пуританин Сэмюэл Болтон. В нас, верующих, по-прежнему присутствует грех, и даже более того, порочные побуждения и дела. Из-за этого нам приходится печалиться и проливать немало слёз. И всё же Христос уже освободил нас от греха, лишив его власти над нами. Грех может нисполствовать, но он не может господствовать над нами. Он может забраться на трон сердца и изобразить из себя тирана в том или ином греховном действии. Однако он никогда уже не будет восседать царём на этом троне. Грех подобен поражённой армии, которая вместо того, чтобы сдаться и сложить оружие, спряталась в лесах и оттуда постоянно совершает партизанские вылазки, досаждая своими диверсиями правительственным силам. Как господствующая власть, грех в жизни верующего побеждён, однако он никогда не сдастся, пока мы живы. Он будет постоянно досаждать нам и искать возможности совершить диверсию в нашей христианской жизни. Для нас важно понимать эту разницу между неверующим, живущим в согласии с грехом, и верующим, который сражается с грехом. Если мы хотим стремиться к святости, то должны принять тот факт, что внутри нас будет постоянный конфликт между нашими желаниями и нашими поступками. Как часто говорил британский богослов Джеймс Пакер, то, чего мы можем достичь, всегда больше того, что мы в состоянии удержать. Исполнитель. Кто же ответственен за это преображение? Святой Дух. Во втором послании к Коринфянам, глава 3, стих 18, Павел сказал, что мы преображаемся от Господня Духа. Возвратный глагол преображаемся. здесь передаёт действие, совершаемое над нами. Это не значит, что мы не несём никакой ответственности за освещение. Однако в конечном счёте нас преображает именно дух Божий. Он призывает нас к сотрудничеству, чтобы мы выполняли свою часть, которую он нам предназначил. Но глубинную работу внутри нашего характера, которая и приводит к изменениям, производит только он. Стремление к святости было основным предметом моих размышлений и исследований на протяжении почти 35 лет. За это время, основываясь как на личном анализе, так и наблюдая за своей жизнью, я пришёл к выводу, что все серьёзные духовные преображения в моей душе были совершены именно Святым Духом, а не мной. Я могу в той или иной степени изменить своё поведение, но изменить моё сердце Может только он. Тот факт, что освещение это в первую очередь действие Святого Духа, подчёркивают несколько отрывков из Писания. В первом послании Фессалоникийцам, глава 5, стихи 23 и 24, Павел говорит: Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. верен призывающий вас, который и сотворит сие. Обратите внимание, что во всей полноте нас освещает сам Бог. Другими словами, он доводит процесс до завершения. В Филиппийцам глава 1, стих 6 Павел также пишет: будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Наконец автор послания к евреям молится о том, чтобы Бог производил в нас благоугодное ему. Евреям, глава 13, стих 21. Хотя в этих фрагментах упоминание о Боге не конкретизировано, используется местоимение он. Из других мест Писания мы знаем, что в рамках Троицы освящение это в первую очередь дело Святого Духа. Второе Фессалоникийцам, глава 2, стих 13. 1 Петра, глава 1, стих 2. А если все обстоит именно так, нам необходимо ежедневно молиться о Его освящающем действии внутри нас. Одна из моих любимых молитв основана на словах из «Евреем», глава 13, стих 21. В ней я прошу о том, чтобы Бог производил во мне то, что угодно Ему. Подробнее о роли молитвы в освящении мы поговорим в главе 8-й. Божий дух, конечно же, наделил нас определёнными обязанностями в процессе освящения. По сути, Библия полна наставлений, призывов и заповедей, которым надо следовать, как и духовных дисциплин, которые необходимо практиковать. Мы поговорим об этом, начиная с главы 7. Причина, по которой я сейчас акцентирую внимание на действии духа, заключается в том, что мы зачастую упускаем из виду тот факт, что он исполнитель освящения. Каким образом Святой Дух действует в нашей жизни, освящая нас, покрыто тайной. Павел сказал, что Бог производит в нас хотение и действие по своему благоволению. Филиппийцам, глава 2, стих 13. Однако он нигде не упоминает о том, каким образом Святой Дух взаимодействует с нашим человеческим духом или трудится над ним. Мне нравится знать, что как всё устроено, и я не раз пытался представить себе, как Святой Дух взаимодействует с нашим духом, однако в конце концов понял, что подобные усилия тщетны. Здесь опять будет уместен комментарий Джона Мюре. Мы не знаем, каким образом Святой Дух обитает в нас или каким образом он столь эффективно совершает свою работу над сердцами, умами и волей Божьего народа, в результате чего Люди постепенно очищаются от скверны греха и всё больше преображаются в образ Христа. Зачастую мы осознаём работу Святого Духа в нашей жизни и даже способны в некоторой степени распознать, что он делает, особенно в тех случаях, когда он добивается от нас сознательного отклика. Тем не менее, говоря словами того же Джона Мюрея, мы не должны думать, что мера нашего понимания или ощущения равнозначно мере совершенного духом средства хотя исполнитель освящения святой дух который действует в нас непостижимым образом истина также и то что для нашего освящения он использует рациональные доступные для понимания средства некоторые из них например испытания или наставления и ободрения со стороны других людей и Святой Дух применяет независимо от нашего желания. Иные же используемые им средства, например, изучение и применение Писания или регулярная молитва, подразумевают проявление инициативы с нашей стороны. Мы еще вернемся к этому в последующих главах. А пока хотел бы сосредоточить внимание на одном конкретном средстве, упомянутом Павлом во 2 Коринфянам, глава 3, стих 18-й. С озерцании славы Христа. Павел пишет: "Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся". Другими словами, созерцание Господней славы это одно из средств, с помощью которых Святой Дух преображает нас. Но что такое слава Господня, о которой упоминает Павел? И каким образом её созерцание преображает нас? Прежде всего отметим, что слава Господня означает Божье присутствие и все его отличительные черты: его бесконечность, вечность, святость, всемогущество, благость и так далее. Иначе говоря, Бог славен во всей своей сущности и всех своих делах. Впрочем, в контексте 2-го Коринфянам глава 3, стих 18-ый Павел противопоставляет славу закона данного Моисеем несравненно более превосходной славе Евангелия. Второе Коринфинам, глава 3, стихи с 7 по 11. Затем во втором Коринфинам, глава 4, стих 4, он говорит о благовествовании о славе Христа. Это означает, что слава Христа это благая весть, или говоря иначе, Евангелие Такая тесная взаимосвязь между Евангелием и славой Христа ведёт меня к убеждению, что Павел в данном случае подразумевал именно славу Христа, особенно её явление в Евангелии. Закон являет славу Божью в его праведности, а Евангелие славу Божью одновременно в его праведности и благодати. Смерть Христа открыла праведность Божью, удовлетворив его правосудие. Но она также открыла и Божью благодать, ставшую средством спасения для тех, кто заслуживает только вечного гнева. Более того, Евангелие показывает Божью мудрость в изобретении бесконечно восхитительного способа восполнить нашу отчаянную нужду без ущерба Его святости и справедливости. И еще оно открывает Божью силу, как в воскрешении Иисуса из мертвых, так и в воскрешении нас и вовремя. из духовной смерти к новой жизни во Христе. Таким образом, Евангелие объединяет и согласовывает все славные черты Господа: его праведность с его благодатью, его справедливость с его милостью, его силу с его любовью, его мудрость с его терпением и состраданием. Однако, похоже, Бог желает особо превознести для нас свою благодать, Поскольку Павел в Ефесянам глава 2, стихи 6 и 7 пишет: Бог воскресил нас с ним Христом и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ключевая фраза здесь: дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей. Такова Божья цель в спасении падших человеческих существ, в возвеличивании его благодати, явленной нам во Христе. Недавно был переиздан превосходный трактат на тему освящения, принадлежащий перу малоизвестного шотландского пастора Джеймса Фрезера, годы жизни 1700-1769. В этой книге, которая во времена Фрезера считалась классической, А славе Евангелия сказано следующее. Именно Евангелие демонстрирует наивысшую Божью славу, которая по его замыслу должна быть явлена грешникам, ту Божью славу, которая сияет в лице Христа. Именно Евангелие показывает славу Христа, и через него прославляется Святой Дух. Именно Евангелию оказывается честь в виде сопутствующего влияния Святого Духа. Сейчас может возникнуть вопрос: в чём конкретно заключается доктрина Евангелия и, строго говоря, доктрина веры? Кратко отвечу на него. Всякую явленную нам истину необходимо высоко ценить и принимать верой, и если её правильно применять, то она может по содействовать основной теме и замыслу Евангелия. Однако основная тема Евангелия это Христос. А значит, проповедь о Христе, согласно откровению и заповедям Божьего слова, это и есть проповедь Евангелия. Проповедь о Христе, как о Спасителе и Господе, обобщает в себе всю проповедь Евангелия. Таким образом, слава оказывающая на нас преображающее действие это слава Христа, явленная в Евангелии. Это благая весть о том, что Иисус умер вместо нас, как наш представитель, чтобы освободить нас не только от наказания за грех, но и от господства греха. Ясное понимание и применение Евангелия, освобождающего от вины за грех и оков греха в руках Святого Духа, является основным средством освящения. Наш прогресс в освящении встречает препятствия в той мере, в какой мы чувствуем, что наши взаимоотношения с Богом опираются на закон или дела. Законнический образ мышления даёт преимущество живущему в нас греху, поскольку ничто так эффективно не лишает силы желания стремиться к святости, как чувство вины. И наоборот, ничто не мотивирует нас бороться с грехом в своей жизни сильнее, чем понимание и применение двух истин: наши грехи прощены, и с господством греха покончено благодаря нашему единству с Христом. Роберт Холдейн в своих комментариях к Кремлином говорит: Грех не может быть распят ни в сердце, ни в жизни до тех пор, пока он прежде не будет прощён в совести, потому что без этого нам не хватит веры для принятия силы Иисуса, без которой распять грех просто невозможно. Не умертвив вину за грех, нельзя подавить его силу. Мы займёмся изучением дисциплины умерщвления или подавления греха в одиннадцатой главе. А пока рассмотрим эту взаимосвязь между прощением греха в нашей совести и способностью полагаться на Христа для обретения силы в подавлении греха. Очищение совести от вины за грех должно предшествовать попыткам справиться с присутствием греха в нашей повседневной жизни. В евреям, глава 9, стих 14 сказано, что только кровь Христа очистит совесть нашу от мёртвых дел, то есть от греховных поступков, для служения Богу живому и истинному. Невозможно хоть сколько-нибудь эффективно служить Богу и стремиться к святости, когда тебя осуждает совесть. Следовательно, нам необходимо Евангелие, напоминающее о том, что во Христе наши грехи прощены. И кровь Иисуса Христа, сына его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна, глава 1, стих 7. Таким образом, как видно из Второго послания к Коринфянам, глава 3, стих 18, наша конкретная обязанность в стремлении к святости взирать на славу Господню, открываемую в Евангелии. Евангелие это зеркало, через которое мы сейчас созерцаем его красоту. Однажды мы увидим Христа не как отражение, а лицом к лицу. И тогда мы будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. 1 Иоанна, глава 3, стих 2. До тех же пор мы взираем на него в Евангелии, и потому мы должны ежедневно проповедовать Евангелие самим себе. Созерцание славы Христа в Евангелии это дисциплина Это привычка, которую мы должны развить на практике, учась проповедовать Евангелие самим себе. Как я уже не раз повторял, освящение это труд Святого Духа. Однако он вовлекает в этот труд и нас. В последующих главах мы рассмотрим другие дисциплины, которые нам нужно практиковать, стремясь к святости. Но нет дисциплины важнее созерцания славы Христа в зеркале Евангелия.